Глава 37 Готовясь к надвигающейся буре, Канта положил ладонь на дверь, за которую поместили пленников. До сих пор он уже четырежды пытался заключить мир с Рами, торжественно поклясться, что он и знать не знал про планы Лиры организовать похищение его сестры. Но Рами оставался глух и безучастен к его заверениям. Принц обожал свою младшую сестру и был готов защищать ее даже ценой собственной жизни. Знал Канте о ее похищении или нет, это все равно произошло под предлогом освобождения их из дворца. Для Рами все это было связано воедино. В глубине души Канте понимал, что Клашенец не так уж и не прав. Я и вправду отчасти приложил к этому руку. Канте подозревал, что причина, по которой он так нуждался в прощении Рами, заключалась скорее в стремлении смягчить свою собственную вину. Алия не заслуживала того, чтобы ее втягивали в буквальном смысле во всю эту историю. «Так заходишь ты или как?» – поинтересовался караульный из разбойников, прислонившись к стене и ковыряя кинжалом в зубах. Оставалось лишь постучать, чтобы объявить о своем появлении. Фрейли и пратика вместе с их адскими страницами Канта оставил в их каюте. Лучший шанс заручиться сотрудничеством брата и сестры состоял в том, чтобы отправиться к ним в одиночку. Изнутри донесся невнятный ответ. Сдвинув засов на двери, Канта немного выждал. Не хотелось бесцеремонно врываться внутрь, особенно после недавних попыток примирения, когда его лишь как следует выбронили. Наконец Лорин открыл ему дверь. Роль чаена на борту корабля сводилась к роли обычного слуги. Лорин хмуро посмотрел на Канта. Вероятно, он ожидал увидеть в дверях кого-то из экипажа с полуденной кормежкой. Если позволишь, Канта махнул рукой в сторону каюты. Лорин повернулся и что-то спросил по-клашински. В ответ послышался раздраженный голос Рами. Принцу явно надоели попытки Канты подмазаться к нему. Однако Лорин все-таки отступил назад и взмахом руки пригласил его внутрь, как будто приветствуя гостя в своих личных покоях, а не в тюремной камере. Канта вошел, по-прежнему ломая голову над тем, как бы заручиться их содействием. Каюта была практически такой же, как и все остальные. С двухъярусной койкой вдоль одной из стен для Лорина притащили тонкий матрасик. Единственным заметным отличием этой каюты были ее чуть большие размеры по сравнению с остальными и наличие своего собственного отхожего места, и все же это были далеко не императорские покои. Рамис прыгнул с верхней койки, нижняя была затянута самодельной драпировкой, скрывающей просветленную розу имрика, а аллея не показывалась во время каждого из предыдущих визитов Канте. Он так и не видел ее с тех пор, как принцессу вытащили из шкафчика судонаправительскими картами. Рами встал перед ним, преграждая путь в остальную часть каюты. Голый по пояс, кожа у него блестела от пота из-за удушающей жары. На нем была лишь пара рваных штанов, милостиво подаренных кем-то из членов экипажа. «Чего тебе надо?» — требовательно спросил он. «Твоя помощь!» — Рами высоко приподнял бровь, и на его лице появилось мрачное изумление. «Помощь!» — Канта махнул рукой в сторону занавешенной койки. «Помощь вас обоих!» Бровь опустилась и соединилась с другой, образовав глубокую морщину. «Воистину, это наверняка какая-то шутка!» «Я знаю, ты злишься. Наше взаимное доверие подорвано. Еще раз, я глубоко сожалею. Но я пришел сюда по просьбе алхимика Фрелли и Чаяна Пратика». Принц скрестил руки на груди, явно считая этих двоих в равной степени ответственными за похищение его сестры. «Рами, неважно, простишь ты меня или нет, но ты ведь знаешь, почему вообще согласился пойти со мной. Знаешь, что именно все эти усилия и оплошности, — Канта покосился на занавеску из одеяла, — должны предотвратить, — ответили ему занавешенные койки. «Обрушение луны!» Али отдернула занавеску и выбралась из своего убежища, все в том же нижнем белье, в котором ее похитили. В одной лишь тонкой шелковой сорочке, теперь высоко подпоясанной на талии. Она стояла, ничуть и не смущаясь, как будто на ней было самое лучшее платье. Черные глаза ее горели огнем, достаточно жарким, чтобы Канта отступил на шаг. Принцесса отбросила с лица россыпь вьющихся волос, выбившихся из ее темных кос. Щеки у нее еще больше раскраснелись, даже не наряженная, не причесанная и не накрашенная она оставалась царственной. И казалась теперь даже еще более красивой, словно потрясающий черный бриллиант, выпавший из золотой оправы. Ты и вправду ожидаешь, что мы поверим, будто Луна упадет с неба и уничтожит весь мир? презрительно бросила Алия. В поисках поддержки Канта бросил взгляд на Рами. Тот наверняка уже должен был поделиться всем со своей сестрой. Она наверняка потребовала от своего брата объяснений, как тот оказался среди предателей, похитивших ее. Рами лишь холодно посмотрел на Канта в ответ, даже не думая его выручить. Теперь все зависит только от меня. Канта пристально посмотрел на Алию, давая ей увидеть его искренность. «Это точно произойдет, если только мы не начнем действовать, и как можно скорее!» «Я не хотел обременять вас ничем из этого, но в клаше скрыто кое-что жизненно важное, что мы должны!» «Таинственный спящий!» — столь же пренебрежительно выпалила она в ответ. Канта покосился на раме. Тот явно ничего не скрыл от своей сестры. А потом вновь поднял взгляд на Алию, припомнив утверждение пратика о том, что в этой молодой женщине есть нечто большее, чем капризы избалованной принцессы. «Хочешь верь, хочешь нет, но как раз это и движет нашими действиями», — произнес Канте. «Можешь считать нас обманутыми, сумасшедшими, даже смешными, но мы не желаем Клашу никакого вреда, равно как тебе и твоему брату. Мы хотим лишь следовать указанному нам пути». «Пути? Указанному бредовым сном какой-то слепой девицы, которая вернула зрение?» Канта вздохнул. Рами определенно ни о чем не умолчал. Алхимик Фрель тоже верит ей, подчеркнул Канта. А он не из тех, кто слепо следует мудрости всяких шарлатанов и гадалок по костям. Еще до того, как он даже услышал про Никс, его собственные точные исследования Луны уже подтвердили такую угрозу. Алия глубоко вздохнула, и огонь у нее в глазах немного притух. Насколько я понимаю, твой наставник был членом совета восьми в тайной холме. Весьма достойной и уважаемой должности надо заметить. Да, это так. Просветленная Роза явно и сама успела навести справки. И он вправду верит в это? Спросила Алия. Канта кивнул и указал на ее брата. Когда Рами взломал замок и тайком пробрался в наши покои, то увидел, на что нацелены исследования Фреля, на Луну и это роковое пророчество. А Алия пристально посмотрела на брата. Как это понимать? Ты вломился в покои алхимика? Глаза Рами расширились. Он поднял ладонь. Очевидно, принц был все-таки не совсем откровенен с ней в своем рассказе о недавних событиях. Сестра пристально посмотрела на него. «Выходит, ты все-таки продолжил свое обучение у Чаяна Пайка? На вора и жулика? Даже после того, как я велела тебе прекратить? Если бы отец вдруг прознал?» «Да ничего он не прознал», — отмахнулся Рами. «И никогда не прознает. Отец не обращает на меня ни малейшего внимания» равно как и большая часть империи, раз уж на то пошло. Сама ведь знаешь сестрица. Он слишком запутался во всяких шепотках и предзнаменованиях. Может, алхимик Фрель и не обращает внимания на прорицателей, но наш отец всегда прислушивается к этому треклятому ораклу и сказано. Алия скрестила руки на груди, явно встревоженная. Но было неясно, из-за неизменных ли устремлений Рами или же пренебрежения собственного отца. Канте ощутил, что в обоих давно назрело недовольство подобной ситуацией, пусть даже они и не особо стремились этого показывать. Принцесса вновь повернулась к Канте. «Ты утверждаешь, будто твой алхимик не подвержен влиянию прорицателей и их предсказаний. Тогда почему же он из кожи вон лезет, чтобы помочь этой болотной девчонке, которая тоже явно какого-то рода шарлатанка? Во-первых, не такая уж она и девчонка, вы с ней почти одного возраста». Канте представил себе Никс, ярко сияющую в битве на вершине Далаледы, тогда еще лишь входящую в силу. «И уж поверь мне, Никс не из тех, с кем стоит шутить. Даже твои дрешери боятся ее. Они называют ее вик дай -э -ра -ра. Рами и Али ахнули, услышав это имя. Даже Лорин отступил на шаг и прижал большой палец к губам, дабы защититься от злых сил. Рами первым обрел дар речи. «Почему? Почему ты все это говоришь?» Сбитый с толку, Канта уставился на своих явно потрясенных собеседников. И, наконец, поняв, что Рами так и не слышал остальную часть истории о том, что случилось с Фрелем в кодексе бездны, принялся рассказывать о случившемся, не опуская никаких подробностей. Описывая все от и до, начиная с вининов и заканчивая крылатым изображением, мрачно затеняющим стену. Когда Канта закончил свой рассказ, Лорен покачал головой. Голос его звучал совершенно ошеломленно, когда он сослался на заключительную часть этой истории. — Так кодекс бездны сгорел дотла? Это оттуда поднимался дым, который мы видели над садами и мрека? Алия лишь отмахнулась от него и сосредоточилась на Канте, подступив ближе. Теперь в глазах у нее светился неподдельный интерес. — Страницы, украденные твоим наставником, они все еще у него? — Канта кивнул. «Вот почему я и обратился к вам обоим. Большая часть там написана на древнеклашинском. Алия покосилась на брата. «И ты хочешь, чтобы мы помогли растолковать этот текст? Ты поэтому пришел сюда?» Канта еще не упомянул об этом, но тем не менее она разгадала его намерения. Алия шагнула к двери, протиснувшись мимо Канте. «Покажи нам». У Фрейля, который тенью следовал за двумя клашенцами, терпение было уже на исходе. Уже целый колокол пара расхаживала взад-вперед между стеной и столом, внимательно изучая все три страницы, вырванные из древнего фолианта. Алия держала в руке очки для чтения практика и часто заглядывала сквозь линзу, чтобы получше разглядеть написанное. Часто останавливалась, чтобы пошептаться с братом, хотя не то, чтобы ей требовалось говорить потише. Эти двое делились друг с другом своими мыслями на Древнеклашинском, по-прежнему сохраняя в тайне то, что им удавалось разобрать. Все, что мог сделать Фрейл, равно как практик и Канте, это терпеливо дожидаться, пока они не уйдут. «Это длится уже целую вечность», — пробормотал Канте. Фрейл понимал, что значительная часть нетерпения молодого принца вызвана голодом. Тот постоянно потирал живот и поглядывал на дверь. Пратик сосредоточился на раме и Али, навострив уши и всячески пытаясь подслушать их разговор, но его познаний в древнеклашинском для этого явно не хватало. Всякий раз, когда Фрель бросал на чааена вопросительный взгляд, тот лишь пожимал плечами. Так что пока бездействуем. Безвыходную ситуацию наконец нарушил стук в дверь. Канта приоткрыл ее ровно настолько, чтобы позволить кому-то из экипажа просунуть в каюту блюдо с мягкими сырами и черствым хлебом, а также бутыль сладкого вина. Разбойник попытался просунуть голову внутрь, явно испытывая любопытство, но Фрель захлопнул дверь прямо у него перед носом. «Наконец-то!» — проворчал Канта, ставя поднос на нижнюю койку. Все по очереди перекусили, за исключением Аалии, которая опять пристально разглядывала изображение разбитой луны. Когда принцесса наконец повернулась к ним лицом, глаза у нее выглядели задумчивыми и смиренными, как будто она приняла правду об обрушении Луны. Чуть раньше Аллея успела вовлечь Фреля в дискуссию о чистоте землетрясений и более сильных приливах, и даже связала последние с усиливающимися штормами, которые все чаще обрушивались на побережье. Фрейлю, которому это до сих пор не приходило в голову, осталось лишь потирать подбородок. Пратик был явно прав насчет острова ума просветленной розы. Вернувшись к столу, Алия обвела рукой все три страницы. «Кое-что из этого написано на мудреном диалекте древнеклашинского, но вполне поддается растолкованию». «И о чем же там говорится?» — спросил Фрель. Рами шагнул было вперед, но прежде чем он успел открыть рот, сестра заставила его замолчать, подняв руку. Прищуринными глазами она долго изучала Фреля. «Я скажу вам, но не раньше, чем потребую от вас всех обещания, торжественной клятвы». Догадавшись о ее намерениях, фрель высказал их. «Мы освободим тебя и твоего брата, как только найдем погребенного спящего. Мы и вправду не желаем вам зла». «Это хорошо, но это не то, чего я желаю». «Тогда что же?» — Али обвела взглядом собравшихся. «Я пока оставлю это невысказанным. Но не бойтесь, это нечто легко достижимое и не помешает вашим усилиям». Братик нахмурился. «Ты хочешь, чтобы мы поклялись совершить в будущем некое действие с неизвестными последствиями?» Она выгнула бровь. «Так вы хотите знать, что скрыто на этих страницах?» Фрель глубоко вздохнул, прежде чем ответить. «Если ты тоже дашь нам слово, что такое условие и вправду не повредит нашему делу!» а Алия склонила голову. «Считайте, что уже дала!» Фрель посовещался с пратиком, даже с Канте. Чайен торжественно кивнул, Канте лишь пожал плечами. Удовлетворенный Фрель прижал ладонь к сердцу. «Мы тоже клянемся». Его спутники последовали его примеру. Алия еще мгновение смотрела на них, словно оценивая их искренность, а затем повернулась к страницам, жестом подозвала к себе Рами. Хотя и не для того, чтобы привлечь его к делу или вовлечь в разговор. Она просто отняла у него чашу со сладким вином, немного отпила и махнула ее в сторону страницы, лежащей на столе. Это и в самом деле описание Великой войны, которая началась во времена забытого века, до появления королевств и империй, еще до того, как полностью сформировался венец. Фрель подступил ближе, припомнив то, что он узнал в светящемся склепе под Северным монументом. «По словам Ши, после того, как мир перестал вращаться вокруг своей оси, земли Урта пребывали в хаосе в течение бесчисленных тысячелетий», — Алия кивнула. На этих страницах как раз и рассказывается о таком всеобщем смятении, когда люди изо всех сил пытались выжить, когда земли сотрясались, а над ними бушевали страшные бури, сметающие леса и разрушающие горы. Но это война! братик хмуро уставился на страницу. Если у людей не было царств, то кто тогда с кем сражался? А ей не говорилось, что они были людьми, пояснила Алия. На этих страницах они называются Тавины. Она указала на набор иллюстраций перемежающих текст, на крошечные отряды сеяющих рыцарей, как небольшие, так и образующие целые войска, налетающие друг на друга. Некоторые рисунки изображали более мелкие стычки, даже отдельных людей, дерущихся друг с другом. «Если эти тавины не люди, то кто же тогда?» – спросил Фрель. «Я не знаю», – признался Алия. Вмешался Рами. «С древнеклашинского тавины переводятся как «бессмертные боги», – практик нахмурился. «Может, эти страницы относятся к древним богам, божествам, предшествующим нынешним?» Ни у кого не нашлось на это ответа. Кента наконец-то поднял вопрос, который мучил Фрейля. «Но какое отношение это столкновение богов имеет к обрушению луны или царице теней?» Алия потерла подбородок. «Это неясно. Война закончилась, но предсказано, что она начнется снова, с возрождением вик А тавины будут либо препятствовать, либо помогать ей. Если бы у нас было больше страниц или вся книга целиком», — закончила она, пожав плечами. Фрель еще раз представил, как этот древний том сгорает в ритуальном костре вместе с одним из дрешери и внутренне содрогнулся при мысли о знании, утраченном в этом пламени. Стоящий рядом с ним Канте усмехнулся. «Теперь нам эти страницы уже не помогут». Фрель не мог с этим не согласиться. Однако придвинулся к столу и постучал пальцем по стилизованному изображению рыцаря с негнущимися конечностями. Фигура высоко подняла руки, сжимая в одной из них зазубренную молнию. Изображение занимало весь угол страницы, как будто угрожая всем остальным участникам битвы. «Этот Тавин», — произнес Фрейль, — «он похож на какого-то предводителя». А Алия подошла к нему. «Да, но там нигде не упоминается, какой именно кликой он командует. Только его имя». Она указала на слово выцветшими чернилами, написанное под изображением. «Элигор». «Что означает «утренняя звезда», — подсказал Рами. А Алия нахмурилась, глядя на него. «Брат, мы уже это долго с тобой обсуждали. Вообще-то, ты не можешь с уверенностью это утверждать, по крайней мере, когда это просто написано. Если произнести это слово вслух с ударением на первом слоге, то твое определение верно. Но если сделать ударение на втором слоге, смысл совершенно меняется». «На какой?» — спросил Канта. Она многозначительно посмотрела на него в ответ, и в ее глазах на миг вспыхнул огонь. «С ударением на втором слоге это означает отступник или предатель. То с чем ты хорошо знаком?» — Канта подняла обе ладони. «Еще раз прошу простить меня!» Когда разгорелся спор, Фрейл отвернулся, сосредоточившись на изображении Легора, украшенном облупившейся позолотой. Он даже взял увеличительное стекло пратика, чтобы рассмотреть черты фигуры в мельчайших подробностях. Прищурился, любуясь мастерством безвестного художника. Воин на странице был без шлема. Волосы вокруг его головы образовывали золотистую корону. Квадратный подбородок и твердые щеки обрамляла кудрявая янтарная борода. Глаза, крошечные точки синей краски, казалось, смотрели со страницы прямо на Фрели, откуда-то из очень далекого прошлого. Под увеличительным стеклом выражение лица бога было суровым, неумолимым, лицо его, которое покрывало позолота более темного оттенка, сияло суровым величием. «Кто же ты на самом деле такой?» – прошептал ему фрель.